Глава 21. Да, собственно, вы все и так уже знаете. Вздохнул вчерашний уголовник, а ныне красный командир. Три года назад я познакомился с Ольгой, у нас был роман, до свадьбы, правда, не дошло, но страсти кипели не шуточные. То есть девушка попала под ваше влияние, уточнил Райнер. Коренев кивнул. Да, ради меня была готова на все. Она снимала комнату у коллекционера Фирша и, видимо, понравилась ему. Старый дурак рассказал ей о своей коллекции и похвастался, что у него есть ценная монета. Серебряный — константиновский рубль. Ольга же помогла мне сделать дубликат ключей от входных дверей и подсказала, что и где нужно искать. Другими словами, она стала не просто наводчицей. «Вы сделали Ольгу полноправной сообщницей вашей банды», — заметил я. Сейчас мне больно вспоминать об этом. Взгляд коренева потускнел. Как бы я хотел вернуться в прошлое и многое в нем изменить. «Вы же знаете, это невозможно», — произнес Райнер. «Рассказывайте, что было дальше?» Дальше все было до Зубовной боли скучно. Как понимаете, в воровском ремесле главное не украсть, а сбыть с выгодой. Надо было найти хорошего покупателя, и он после коротких поисков нашелся. «Фамилия!» — потребовал Райнер. Военный усмехнулся. «Да ради бога, фамилия этого господина Зубов. Только вам это ничем не поможет. Зубов давно сбежал за границу. Живет небось, там, и в уст не дует». «Сволочь!» — с неожиданной злостью добавил он. «С украденной вами коллекцией?» — усмехнулся я. «Не всей», — признался Коренев. «Он купил почти все, но за константиновский рубль предложил смешные деньги. Какие-то копейки за бесценную вещь. Пожадничал гад». Я послал его подальше и сказал, чтобы приходил, как только найдет хорошую сумму. Я знал, что он захочет заполучить монету любым способом, поэтому попросил Ольгу спрятать ее. Только все иначе повернулось. Коренев горестно усмехнулся. Внезапно меня мобилизовали. Просто подошли на улице, спросили документы. А потом... Потом началась другая жизнь. Окопы, фронт, смерть боевых товарищей. Я стал жить по-другому. Эта жизнь мне понравилась куда больше прежней. Я вдруг почувствовал себя по-настоящему нужным. А мужики, с которыми я воевал, совсем не походили на старых дружков. Это... настоящие люди. «Люди с большой буквы». Он замолчал. «Вы действительно находитесь в отпуске по ранению?» Хмуро поинтересовался Борис. «Только не врите, я ведь могу и проверить». «Свяжитесь со штабом части, там все подтвердят». Гордо вскинул подбородок Коренев. «Война многое меняет. Я кровью искупил старые грехи и скажу больше». К Ольге я заходил для того, чтобы забрать монету и передать ее государству. «Вы знаете, что произошло с Ольгой? Куда она пропала?» Задал я самый главный вопрос. Коренев понурился. «Мне нечего вам сказать. Если честно, я решил, что она просто избегает меня. Не хочет встречаться». Я посмотрел на Райнера. Чекист кивнул. Он, как и я, понял, что Коренев говорит правду. Вот только нам от этого открытия лучше не стало. Загадка исчезновения женщины по-прежнему осталась нераскрытой, и мы ни на сантиметр не продвинулись в наших поисках. «Что будет со мной?» Мрачно поинтересовался военный. «Придите в ближайшее отделение милиции. Напишите чистосердечное признание», — посоветовал я. «Думаю, суд учтет ваши боевые заслуги и то, что вы пришли сами». «Хорошо». «Если у вас больше нет ко мне вопросов, я поднимусь к матери. Поговорю с ней и пойду в милицию», — сказал Коренев. «Вопросов больше нет», — подтвердил я, протянув ему руку для прощания. «Удачи вам, товарищ». Он улыбнулся и с удовольствием пожал мою ладонь. «Мы с Райнером пошли назад», оставлены в другом квартале машине. «Что-то ты быстров...» «Размяк!» — покачал головой чекист. «Осуждаешь? С какой стати?» — удивился он. «Просто думаю, рано расслабился. Мы в семнадцатом тоже порой всякой сволочи, золотопогонной под честное слово верили. На свободу их благородие выпускали, а эти же гады нашим в спину потом стреляли. Ты же видел, Коренев изменился. Он явится в милицию, будь спок» уверенно сказал я. Борис покосился на меня, но промолчал. Лишь когда до автомобиля со скучающим шофером осталось несколько шагов, спросил. «Есть идея, Быстров?» «Идея одна. Если все рабочие версии отпали, значит, надо опять начинать с отправной точки. Едем к дому Лавровой и начинаем методично опрашивать всех, кто подвернется под руку. Она женщина видная, красивая, должна была привлечь к себе внимание». «Быть может, удастся восстановить маршрут ее передвижения в день пропажи?» «Время!» — тихо сказал Борис. «Я знаю, что у нас его мало, но, упрости, нового выхода нет». «Ладно!» — Райнер сел рядом с водителем и назвал адрес. Шофер кивнул и завел автомобиль. Хотя, что такое пробки, Москва 20-х прошлого века не знала, но разогнаться автомобилю так и не удалось. То и дело приходилось вступать в соревнования с нагруженными подводами или экипажами, не считая пешеходов, принципиально переходивших дорогу там, где я заблагорассудится. Ни раз и ни два водителю приходилось давить на клаксон. Мысли снова унесли меня к размышлению о будущем. И вроде бы я нашел применение себе и своим навыкам, но таков уж человек, что желает добиться чего-то большего. В моем случае речь шла не о собственном благополучии, а о судьбе целой страны, той, где я имел честь родиться. «Еще немного». Считанные месяцы и в конце 1922 года появится новое государственное образование — Советский Союз. Мне повезло. Я смог захватить часть его существования и, увы, застал в том числе и агонию СССР. Надо быть круглым идиотом, радуясь, что такой страны не стало. Большого счастья это никому не принесло, разве что некоторые книзские смогли заполучить власть в свои руки. Вот только далеко не все потом ее удержали. И тут страшно заскрипели тормоза. Тело по инерции послушно дернулось вперед, а потом голова откинулась назад так, что просто удивительно, как ее не оторвало. Водитель выругался во весь голос. «Что произошло?» — спросил я. «Да вот, под колеса бросились!» — зло ответил шофер. «Чуть не задавил!» Я не стал спрашивать, кто именно, поскольку увидел двух мужчин в кожаных куртках и таких же картузах. Надо сказать, перепуганными они не выглядели. Скорее, наоборот. Дурное предчувствие заставило меня взяться за револьвер, но на всякий случай я положил его так, чтобы оружие не бросалось в глаза. Один подошел к водителю, второй встал напротив Бориса. «В чем дело, товарищи?» — удивленно спросил Райнер. «Здрасте!» Как-то нехорошо улыбнулся тот, что стоял возле него. Верхняя губа мужчины в кожанке поднялась, обнажив отливающую желтым золотую коронку на зубе. «Выходите!» Сласти! продолжил он. «Какого хрена?» — закипел Райнер. Но секунды и машину обступил с десяток вооруженных людей. «Покиньте авто, граждане!» С прежней ухмылочкой продолжил тип с золотой фиксой. Он оглушительно свистнул, будто соловей-разбойник. Очевидно, это был сигнал, потому что в мгновение ока машину обступил десяток вооруженных бандитов, которые прятались от нас в густых зарослях вдоль дороги. Место для засады было практически идеальное. Вокруг ни души, свидетелей не будет, и помощи ждать бесполезно. Да уж, не было печали. И без того времени кот наплакала тут еще и новые приключения. Хрен знает, что движет шайкой. То ли просто позарились на машину, то ли собираются устроить кровавую расправу. Оба варианта далеко не радужные, особенно второй. Почему прямо сейчас не полят? Скажем, чтобы ненароком не повредить тачку... Я прикинул наши шансы. Резко газануть и умчаться от шайки не выйдет. Наше авто далеко не гоночный болид. С нуля до 30 км в час разгоняется со страшным скрипом. К тому же противник превосходит нас количеством. Может, среди них малопотенциальных ворошиловских стрелков, однако с такого расстояния не промажет даже ребенок. А еще внутри взыграла профессиональная честь. Глупо и позорно сдаваться этим козлам и ждать от них пощады. Долго еще вас ждать! напомнила себе фиксатый предводитель Шайки. А ну вы, власти! Выходим, товарищи! монотонным голосом произнес Борис. Держался он молодцом, отметил я про себя. Никакой паники, только хладнокровное, почти ледяное спокойствие профи. Наверняка тоже прокручивает в голове ситуацию. Вот-вот, одобрительно кивнул главарь. Лишних движений не делаем! «Тихо, как на похоронах достаем шпалеры и бросаем их на землю. и за этого вам ничего не будет. Обещаю!» «Ну да». Даже если он по какой-то причине не знал, чью машину остановил, все равно должен понимать, что ее пассажиры народ непростой, без оружия не ходят. Мы выбрались из машины. «Шпалеры!» Процедил сквозь зубы бандит. Райнер глубоко вздохнул, также шумно выдохнул и достал из кобуры наган, бросил его на землю. «Ногой ко мне пни!» — приказал главарь. Борис толкнул револьвер носком башмака. «Теперь ты!» — фиксатый перевел взгляд на меня. Удивительно, но я не чувствовал никакого страха, словно на кону не была моей жизни жизни товарищей. Но мне не хотелось, чтобы бандиты ощутили исходящую от меня опасность, поэтому я сделал вид, что страшно перепугался. Трясущимися руками взял револьвер и тут же выронил себе под ноги. «Ты гля! Обосрался со страху!» — хохотнул главарь. «А ну, пни его в мою сторону!» «Сейчас, сейчас!» — забормотал я, поймав на себя недоуменный взгляд Бори. «Неужели он, как и бандиты, тоже посчитали меня трусом?» Я ударил мыском ботинка по револьверу и, конечно, промахнулся, только лишь зачерпнув грязь. Потом еще раз с тем же результатом. Я растерянно затрясся, жалобно посмотрев на главаря. «Все, что мне было нужно в эту секунду, чтобы бандиты расслабились». Судя по их мерзким, ухмыляющимся рожам, у меня это получилось. Я стал для них паяцем, смешным и неопасным в своем приступе паники. Значит, пришла пора действовать. Делая вид, что хочу в третий раз пнуть по револьверу, я резко присел, а потом крутанулся на левой ноге, выбросив правую так, чтобы подсечкой сбить главаря. Никто не ожидал от меня такой прыти, поэтому, когда шайка опомнилась, главарь уже лежал на спине, а его пушка перекочевала ко мне. Использовать бандита в качестве живого счета у меня все равно бы не получилось. К тому же я не больно верил, что бандиты не станут стрелять в него, и опасение лишится вожака. Когда дело доходит до спасения собственной шкуры, подобным типом становится абсолютно похрен на дружков. Так что я сразу открыл ураганный огонь, стараясь положить максимальное количество неприятеля. Борис и тут не подкачал. Реакция у него оказалась, что надо. Видимо, чему-то их в ГПУ учат, хотя до будущих волкодавов пока далеко. Понимая, что толку от него безоружного мало, он, чтобы не мешать мне, свалился на землю, не забыв прихватить с собой опешившего от стремительно развивавшихся событий шофера. Так что в этот момент я оказался единственным шерифом в городе. Мне повезло, что трофейный револьвер оказался офицерским наганом, самовзводом. Это экономило драгоценные крупицы времени, да и барабан был заполнен под завязку. Так что я сразу положил четырех. Само собой, не всех наповал. Парочку точно ранило, но так, что вывело из игры. А потом нырнул под прикрытие автомобиля. Он железный, если в него пули всадят, ничего страшного. Подлатают. А вот мне оказаться в больничке, в лучшем случае, не улыбалась». Как я и думал, пороху на то, чтобы устроить для меня войнушку у уцелевших членов шайки не хватило. Они кинулись в рассыпную. Только у одного хватило дури на бегу развернуться и пальнуть куда-то в молоко. Его я снял красиво, уже из собственного револьвера. Тут уже включился и Борис. На пару мы уложили еще двоих, но троим, глубокому нашему сожалению, все-таки удалось уйти. Преследовать их мы не стали. В наших руках был атаман шайки. Если развяжем ему язык, Найдем и остальных. Первым делом я убедился, что фиксат и жив. Его крепко приложил к земле мой приемчик. Он растерялся, однако сознание не потерял. Я присел возле него, приставив горячий от пороховых газов ствол нагана к голове бандита. Рука зудела от желания нажать на спусковой крючок, чтобы отправить к праотцам этого негодяя. «Ты кто такой? Сволочь!» Без всякой деликатности спросил я. «Черень? Черных?» Поправился он, догадавшись, что его погоняло, ничего мне не говорит. «Знаю такого», — кивнул подошедший к нам Боря. «Много нам крови попортил. Ты зачем нас остановил?» «Машина понадобилась», — буркнул Черных. «А с нами что делать собирался? В расход бы пустил?» «Нет, оставил бы для размножения», — кисло произнес Черень. «Все как в Библии. Плодитесь, и размножайтесь». «Слушай, Черень, ты идиот!» удивился я. «Чего обзываешься? Начальник!» обиделся тот. «Да с того, что только идиот станет останавливать машину одного из начальников ГПУ! Брешешь!» От изумления глаза у бандита чуть не полезли на лоб. «Ща как дам тебе, рукояткой по зубам!» угрожающе прорычал Боря. «Это машина товарища Артузова!» «Ух, ё!» выматерился бандит. «Это ж надо было так влипнуть!» Голова его поникла. «Да уж, не повезло тебе, черень!» — засмеялся я. — Говоришь, машина тебе наша понравилась. Что ж, у тебя появился шанс на ней прокатиться. Поехали в Мур. Будем тебя оформлять.